Глава 33. Проходит несколько дней, но красный платок Картика так и не появляется на ветке Ивы. Я беспокоюсь. Мне кажется, с ним что-то случилось. Я боюсь, что когда он вернется, я не смогу помочь ему с его братом. Мне страшно, что он вообще не вернется, а просто отправится в Бристоль и поднимется на борт Орланда. От всех этих тревог настроение у меня отвратительное. Мы все уже опозорились, пытаясь ходить задом наперед, как нам предстоит присутствие Ее Величества в Дворце Сент-Джеймс. Я споткнулась дважды, и я даже вообразить не могу, как вообще это сделать с перекинутым через левую руку шлифом платья, сопущенной перед королевой головой. От мысли об этом у меня начинает болеть живот. Миссис Найтвинг усадила нас за обеденный стол. Перед каждой лежит устрашающее количество столового серебра. Ложки для супа, вилки для омаров, рыбные ножи, ножи для масла, десертные ложки. Я почти готова увидеть среди всего этого китовый гарпун. И, возможно, на тот случай, если мы почувствуем себя совсем не в себе, от всего, и нам захочется умереть, даже меч для сыпуку из японских легенд. Миссис Найтвин гудит и гудит. Мне очень трудно сосредоточиться. Я улавливаю только отдельные фразы. Рыбная перемена. Кости отодвигаете на край тарелки. Пахта, кстати, помогает сохранять мягкость рук леди. Видение обрушивается на меня внезапно. Вот только что я слышала голос миссис Найтвинг, а следующее мгновение время останавливается. Миссис Найтвинг застывает рядом с Элизабет. Глаза Фелисити обращены к потолку с выражением бесконечной скуки. Сесили и Марта тоже замерли. В дверях стоит Вильгельмина яд, и у нее очень мрачное лицо. «Мисс Вьяд?» — окликаю я. Оставив своих застывших приятельниц, я иду за ней. Она останавливается на первой площадке лестницы, но когда я тоже поднимаюсь туда, она проходит сквозь портрет Евгении Спенс и тает, как призрак. «Мисс Вьяд!» — шёпотом зову я. Но я одна, и, кажется, сами стены школы что-то шепчут мне. Я зажимаю уши, но все равно слышу призрачный шепот приглушенное хихиканье, шипение. Обои с павлинами оживают, глаза подмигивают. Тонкие буквы, написанные рукой Вильгельмины, появляются на портрете Евгении Спенс. «Дерево всех душ! Дерево всех душ! Дерево всех душ!» Эти слова заполняют весь холст. Шёпот становится громче. Я кладу ладонь на портреты как будто проваливаю сквозь него, и попадаю в другое время и место. Я в большом холле, но он совершенно изменился. Я вижу, наверное, мисс Мур в юности. Она выглядит очень сосредоточенной. Какая-то девушка с ярко-зелёными глазами улыбается ей. Я узнаю свою мать. «Мама?» — зову я, но она меня не слышит. «Меня здесь нет на самом деле». С девушками сидит женщина в годах, и ее я тоже знаю. Евгения Спенс. Но ее лицо, которое на портрете выглядит таким суровым, пугающим. Сейчас светится добротой. Оно живое, румяное. Какая-то девочка протягивает ей яблоко, и миссис Спенс улыбается. О, спасибо, Хейзел, Оно очень вкусное, я уверена. А может быть, нам стоит разрезать его и поделить на всех? «Нет, нет!» — возражает девочка. «Это для вас! В честь вашего дня рождения!» «Ладно, отлично. Спасибо тебе. Я очень люблю яблоки». Малышка, сидящая позади всех, робко поднимает руку. «Да, Мина», — говорит миссис Спенс. И я вдруг вижу за чертами малышки взрослую женщину. в яд. Волача ноги, подходит к своей учительнице и тоже преподносит ей подарок — рисунок. «Что это такое?» Улыбка миссис Пенс гаснет, когда она всматривается в рисунок. «Это отличное изображение того самого гигантского дерева, которое я видела во снах». «Как ты додумалась нарисовать такое, Мина?» Вильгельмина вешает голову от стыда и горя. «Ну же, не молчи!» «Ты должна рассказать мне! Ложь — это грех, и она плохо характеризует девочку!» Я слышу скрип мела по доске, когда Вильгельмина медленно пишет. «Дерево всех душ». Миссис Пэнс поспешно забирает мелок из пальцев девочки. «Этого вполне достаточно, Мина». «Что такое дерево всех душ?» — спрашивает кто-то из учениц. «Это просто миф», — отвечает Евгения Спенс. Влажная тряпка и быстро стирая с доски написанное. Оно ведь в зимних землях? спрашивает Сара, ее глаза проказливо блестят. И оно очень могущественное, а вы нам не расскажете о нем, пожалуйста. Все, что вам нужно знать в настоящее время, скрыто в вашем учебнике латинского языка, Сара Ристоум. Сердито, но в то же время и подразнивая, говорит миссис Спенс. Она бросает рисунок в огонь, и из глаз маленькой Мины льются слезы. Остальные девочки хихикают, видя, что она плачет. Миссис Пенс берет её за подбородок. «Ты можешь нарисовать для меня что-нибудь другое? Чудесный цветущий лук или нашу школу? А теперь вытри слезы, И ты должна обещать мне, что будешь хорошей девочкой и не станешь слушать разные голоса, потому что любого можно развратить, Мина». Картина меняется, и теперь я вижу Вильгельмину, которая достает из ящика стола украшенный драгоценностями кинжал и прячет его в карман. Потом ее тело начинает меняться. Она взрослеет. И вот уже передо мной стоит взрослая Вильгельмина, держащая в руке кинжал. Ее лицо искажено яростью. Она поднимает кинжал. «Нет!» — кричу я. И скидываю руку, чтобы остановить удар. Я ещё продолжаю кричать, когда внезапно возвращаюсь в нашу столовую. Все смотрят на меня, разинув рот, ужасаясь. Я чувствую боль в руке. Ручьи крови текут с ладони на столовую скатерть из дамасского шелка. Нож возле тарелки. Я сжала его так сильно, что порезалась. «Мисс Дойл!» Директриса бросается ко мне и тащит в кухню, где Бригит держит бинты и мази. «Дайте-ка взглянуть», — говорит Бригит. Она промывает руку. Мне больно. Рану щиплет. Не слишком глубоко, слава богу. Скорее царапина, чем шрам. Ничего страшного. Сейчас перевяжем. «Как это могло случиться, мисс Дойл?» — спрашивает миссис Найтвинг. «Я... я не знаю». Искренне отвечаю я. Она долго смотрит мне в глаза. Мне неловко. Что ж. Я уверена, в будущем вы проявите больше внимания. Фелисити и Энн ждут меня в комнате. Фелисити устроилась на моей кровати и читает гордость и предубеждение. Когда я вхожу, она отбрасывает книгу в сторону. «Поаккуратнее с ней, будь любезна», — говорю я и подбираю несчастную книгу, разглаживаю смятые страницы и ставлю ее обратно на полку. «Какого черта с тобой случилось?» спрашивает Фелисити. «У меня было очень яркое видение», — отвечаю я. И рассказываю подругам о том, что показала мне в яд, о сцене в школьном Большом Холле. Я уверена, она пыталась сообщить мне, что дерево всех душ действительно существует, что для нас пришло время отправиться в зимние земли. Фелисити наклоняется вперед, В ней как будто вспыхивает огонь. «Когда?» «Как можно скорее», — решаю я. Сегодня ночью. В лесу патрулирует рабочий мистера Миллера. Мы видим его. Он ходит взад-вперёд с пистолетом в руках. Он насторожен, как кошка. «И как нам добраться до двери, чтобы он нас не заметил?» спрашивает Эн. Я сосредотачиваюсь, и вдруг в глубине леса появляется призрак женщины. Мужчина, увидев ее, дрожит с головы до ног. «К? Кто это там?» Трясущейся рукой он направляет пистолет на привидение. Женщина прячется за дерево и возникает снова, но уже дальше в лесу. «Ты… ты ответишь моему мастеру!» — бормочет страж. Он на безопасном расстоянии следует за призрачной женщиной, а та ведет его к кладбищу, где и исчезнет, предоставив рабочему чесать затылок в попытках разгадать загадку. Но мы к этому времени будем уже в сферах. «Вперёд!» Говорю я, устремляясь к потайной двери. Фелисити с усмешкой подбирает юбку. О, как мне все это нравится! Высокие каменные плиты с изображением бдительных женщин приветствуют нас на другой стороне. Но они не могут дать ответ, который я ищу. Ответить может только одна особа. Как не противно мне признавать это. «Идите к замку», — говорю я. «Я скоро к вам присоединюсь». «О чём это ты?» — спрашивает Энн. «Куда ты собралась?» Я спрошу Ашу, может ли она обеспечить нам какую-нибудь защиту. Объясняю я, чувствуя себя ужасно из-за того, что лгу. «Мы с тобой», — заявляет Фелисити. «Нет! Ну, то есть вам лучше подготовить Пипу и других девушек, собрать всех!» Фелисити кивает. «Верно. Ты только поспеши». «Поспешу», — обещаю я. И это уже правда. Я бегу по пыльным коридорам к храму и сразу же направляюсь к колодцу Вечности. Церцея ждет, плавая под поверхностью. Ее бледное лицо поднимается из глубины на свет. «Неужели так быстро пришло время моего конца?» — спрашивает она голосом гораздо более сильным, чем прежде. Я с трудом сдерживаю гнев. «Почему ты не сказала мне, что знала Вильгельмину в яд?» «Ты не спрашивала?» Ты могла бы и сама рассказать. Как я уже говорила, у всего есть своя цена. Она глубоко вздыхает. Насколько мне известно, именно ты убила ее, Говорю я, приближаясь к источнику. И поэтому ты вернулась? Расспросить меня о старой школьной знакомой? Нет, отвечаю я. Я сама себя ненавижу за то, что пришла сюда. На Церце ведь бывала в зимних землях. Об этом говорится в дневнике моей матери. И только у Церцея я могу узнать то, что мне нужно. Мне необходимо, чтобы ты рассказала о зимних землях. В голосе церце звучат нотки осторожности. Зачем? Мы собираемся пойти туда. Я хочу все увидеть своими глазами. Она очень долго молчит. Но ты еще не готова к зимним землям. Готова! «Заявляю я. Ты уже заглянула в самые темные уголки своей души?» «Я провожу пальцами по отполированным камням, окружающим колодец. Я не понимаю, что ты имеешь в виду. Именно поэтому ты и можешь угодить в ловушку». «Я устала от твоих загадок!» — огрызаюсь я. «Ты или расскажешь мне о зимних землях, или нет, но...» «Хорошо». Говорит она после небольшой паузы: Подойди ближе. И снова я кладу руку на край колодца и ощущаю силу, всю считающую в его камнях, а потом опускаю ладонь на сердце Церцеи. На этот раз все происходит как-то легче. Моя потребность разузнать о зимних землях и желание услышать о дереве всех душ сильнее опасений. И через несколько секунд Церцея уже светится силой. Улыбка возникает на ее постепенно розовеющих губах. И после этого второго дара она становится даже симпатичнее и живее и больше походит на ту учительницу, которую я так любила, мисс Мур. Вид этого лица поражает меня. Я вытираю влажные ладони о ночной халатик, как будто могу так избавиться от всех следов Церцеи. «Ну вот, я дала тебе магию, о которой ты просила. Теперь о зимних землях будь любезна!» Тихий голос Церцеи разносится по пещере. «Входных ворот тебе зададут кое-какие вопросы, и ты должна ответить на них правдиво, иначе тебе не удастся войти». «Что за вопросы? Они трудные?» «Для кого как? Когда очутишься там, следуй за рекой. Не вступай ни в какие сделки, не давай никаких обещаний. Там ты не можешь доверять тому, что видишь и слышишь, потому что это...» Край и очарования, и обмана. И тебе придется разбираться, что есть что. «Что-нибудь ещё?» еще? спрашиваю я, потому что пока услышала не слишком много. «Да», — говорит Церцея. «Не ходи туда. Ты не готова». «Я не совершу тех ошибок, которые сделала ты. Уж это точно!» — огрызаюсь я. «Теперь скажи мне вот еще что». Дерево всех душ действительно существует? «Надеюсь, ты вернешься и расскажешь мне об этом», — говорит Церцея после долгого молчания. Какой-то шорох, похоже на шум легкого движения, доносится из колодца. Но это ведь невозможно. Церце заперта в ловушке. Я оглядываюсь. Она все так же неподвижна, словно мертвая. Джемма. Окликает она. «Да? Зачем Вильгельме нужно, чтобы ты отправилась в зимние земли? Затем, что...» Я умолкаю, потому что не задавала себе такого вопроса. И из-за него меня наполняют сомнения. И тут я снова слышу это. легкий шелест в воде. Стены пещеры покрыты влагой. И я думаю, что, наверное, это стекает капли. «Будь поосторожнее, Джемма». Пиппа вместе с остальными девушками ждет меня в синем лесу. На деревьях зреют ягоды. Везде стоят отчасти наполненные корзины. Платье Пиппы спереди перепачкано соком и выглядит как фартук мясника. «Она дала какую-то защиту для нас?» спрашивает Энн, когда я присоединяюсь к компании. «Что?» Растерянно бормочу я. «Аша», — поясняет Энн. Но в моей памяти все еще плавает лицо Церцеи. Нет, никакой защиты. Придется справляться самим. Пипа восторженно хлопает в ладоши. Великолепно! Наконец-то потрясающее приключение. В этих пограничных землях так тоскливо! Я бы их назвала скорее скучными землями. Я смотрю в сторону бурылящего тучами неба зимних земель, на ворота, отделяющие нас от неведомого. «А как насчёт этих ужасных существ, мисс?» Это спрашивает Венди. Она крепко держится за юбку Мерси. Пиппа берёт Фелисити под руку. «Мы будем держаться все вместе. Мы ведь не глупые девушки, в конце-то концов». «Есть только один способ это проверить», — говорит Энн. «Я должна выяснить, существует ли дерево всех душ», — говорю я. Маленький огонек вспыхивает в листве деревьев. Он приближается. Увеличиваясь, это то самое существо, похожее на фею, с золотистыми крылышками. «Ты желаешь увидеть зимние земли?» — шелестящим шепотом спрашивает фея. «Тебе какое дело?» — рявкает Фелисити. «Я могла бы освещать дорогу», — мурлычет существо. Мейса тормашет на фее рукой. «Кыш, уходи отсюда!» Существо, ничуть не смутившись, перелетает с ветки на ветку, и, наконец, спархивает на мое плечо. «По зимним землям нелегко путешествовать. И тот, кто знает путь, может оказаться очень полезным». В памяти всплывают слова Церцеи. «Не заключай никаких сделок». «Но я ничего не дам тебе за это», — говорю я. Губы существа кривятся в усмешке. «Не даже малые капельки магии, хотя сама получишь многое». «Не даже капельки». Отвечаю я. Фея скалит зубы. «Я все равно тебя провожу. Может быть, однажды ты решишь вознаградить меня за услугу. Но вот эту оставь здесь. Она будет помехой». Фея задевает крылышком щёку Венди. Венди резко вздыхает и прижимает к щеке ладонь. Фея хихикает. «Прекрати!» Рявкую я, и она отлетает в сторону. «Я не хочу причинять неприятности». Бормочет Венди, опустив голову. «Я беру ее за руку. Она будет делать то же, что и все мы». Фея хмурится. «Слишком опасно». «Венди, останешься здесь», — командует Бесси. «Но мне хочется пойти», — говорит девушка. «Мне хочется узнать, откуда доносятся те крики. Она будет нас задерживать», — говорит Пипа так. Словно бедной девушке и нет рядом. «Или мы идем все вместе, или не идем вообще», — твердо заявляю я. «А теперь мне необходимо переговорить с моими спутницами». «Эй, без тебя!» Существо трепещет блестящими крылышками, зависнув в воздухе над нами. В ее глазах ненависть, но фея отлетает на несколько футов в сторону, продолжая наблюдать за нами. Я оглядываю всю компанию. «Да, выглядим мы пистровато. Фабричные девушки в новых нарядах, Бэсси с длинной палкой в руках, Пипа в королевском плаще. Мы с н в ночных пеньюарах и Фелесити в кольчуге с мечом наготове Мы не знаем, можно ли доверять этому светлячку переростку, поэтому всем быть на настороже», — говорю я. «Запоминайте дорогу, потому что может так оказаться, что выходить обратно придется самим. Ну что, все готовы?» Фелисити поглаживает свой меч. Вполне. Я уже устала ждать! Смертная красотка! жалуются золотые крылышки. Сюда. Мы выходим из надежного укрытия синего леса и пересекаем поросшую лозой равнину, направляясь к зимним землям. Вдали встают из тумана, как некое предостережение, высокие зубчатые ворота. Мы не можем видеть, что скрывается за ними, видны только клубящиеся. Свивающиеся жгутами серые тучи стального оттенка. Я несу факел, который из испротив и магии. Он бросает яркое пятно света. Фея сидит у меня на плече. Крошечные коготки на ее ногах и руках впились в халат. и Я надеюсь, что тонкая ткань убережёт меня от того, чтобы крошечное существо изрезало кожу в лоскутье. Стена, отделяющая пограничные земли от зимних, представляет собой внушающее страх сооружения. Она высока, как собор святого Павла, и уходит в обе стороны так далеко, насколько видит глаз. В сумерках кажется, что она слегка светится. Я трогаю высокие сваи. Они очень гладкие. «Кости!» — шепчет фея. Я поднимаю повыше факел. Свет выхватывает очертания огромной кости, видимо, чьей-то ноги. Я отшатываюсь. Кости скреплены между собой верёвками, сплетёнными из волос. Красные лианы проросли между костями. Они похожи на ужасающие раны. В целом, впечатление мрачное. Фея посмеивается над моим переживанием. «Для столь могущественной особы ты что-то уж очень легко пугаешься». «А как мы туда войдем? спрашивает Мерси. Ее лицо скрыто глубокой синей тенью. Крылатое существо взлетает с плеча, и носится передо мной. «Вход рядом. Ты должна его ощутить». Мы кладем ладони на кости и перепутанные волосы, нащупывая вход. От этого у меня бурлит в животе. Приходится бороться с желанием немедленно уйти отсюда, вернуться обратно. «Нашла!» — кричит Пиппа. Мы собираемся вокруг неё. Перед нами калитка, задвижка на которой имеет вид грудной клетки. Острые концы ребер соединяются так, что невозможно сказать, где заканчивается одно и начинается другое. Но самое неприятное, что за ребрами бьется сердце. От его тихого тук-тук к -тук горлу подкатывает тошнота. «Что это такое?» — ужасается Энн. Вход, отвечает фея. Она порхает между нами и бьющимся сердцем. «Отвечайте только правду!» — предупреждает она. Иначе вам не позволят пройти туда. «Вы желаете войти в зимние земли?» Вопрос задан мягким, как шёлк голосом, и таким тихим, что я не уверена, что действительно его слышала. «Вы слышали?» — спрашиваю я девушек. Они кивают. Сердце светится темным красноватым пурпуром, как воспаленная рана. Голос звучит снова. «Вы желаете войти в Зимние Земли?» «С нами, — говорит сердце». «Да», — отвечает Пиппа. «А как нам туда попасть?» «Расскажи свои тайны. Скажи свое самое страстное желание. И поделись самым сильным страхом». «И всё?» — фыркает Бесси Тиммонс. «В этом вся суть», — говорит крылатое существо. Бэсси выходит вперед. Самое сильное мое желание стать леди, и я боюсь огня. Мощный порыв холодного ветра несется из зимних земель. Кости дребезжат. Сердце бьется быстрее, его свет разгорается ярче. Грудная клетка разделяется на две части. Распахивается огромная дверь, скрытая за ней. Ты можешь войти, говорит сердце девушки. Бесси проходят, и ворота захлопываются за ее спиной. «Это не так уж и трудно», — говорит Фелисити. Она тоже подходит к воротам. «Моё желание — стать могущественной и свободной». «А чего ты боишься?» — подталкивает ее сердце. Фелисити говорит после паузы. «Попасть в ловушку?» «Не совсем так», — возражает сердце. «В тебе живет другой страх». Сильнее всех прочих. Страх скрытый в желании, а желание скрыто в страхе. Скажешь, что это такое?» Фелисити заметно бледнеет. «Я совершенно не понимаю, что ты имеешь в виду», — отвечает она. «Ты должна говорить только правду», — шипит фея. Сердце, немного подождав, говорит. «Назвать ли мне твой страх?» Фелисити пошатывается, я не понимаю, что могло ее так напугать. «Ты боишься настоящей себя. Ты боишься, что другие узнают, какова ты на самом деле». «Ну и отлично!» — резко говорит Фелисити. «Ты все сказала. Теперь позволь мне войти». Дверь опять широко распахивается. Остальные девушки по очереди встают перед сердцем. Одна за другой они признаются в своих страстных желаниях и страхах. Выйти замуж за принца, иметь прелестный дом с цветами вдоль дорожек, бесконечный пир, голод. Пипа признается, что боится утратить красоту. Когда же она говорит о своем желании, она смотрит прямо на меня. «Мне хотелось бы вернуться!» И дверь распахивается перед ней. Эн настолько смущена, что едва шепчет. И ворота просят ее говорить погромче. «Всего? Я боюсь всего!» — говорит она, и сердце вздыхает. «Можешь пройти», — говорит оно. Наконец приходит и мой черёд. Сердце ворот колотится в предвкушении. Моё собственное бьется так отчаянно. «Ну а ты? Чего боишься больше всего на свете?» сердце предупреждало, что я должна отвечать честно, но я не знаю, что сказать. Я боюсь, что мой отец никогда не вылечится. Я боюсь, что Картик совсем не интересуется мной. И точно так же мне страшно, что он во мне слишком заинтересован. Мне страшно от того, что я не красавица, нежеланна, нелюбима. Я боюсь, что потеряю магию, о которой должна заботиться, что стану обычной, как все. Я боюсь столь многого что и выбрать не в состоянии. «Ну же, выскажись!» Порхающее рядом существо нетерпеливо упирается ручками в талию и скалит зубы. Бледное лицо Фелисити показывается между костями. «Джема, идем же! Скажи хоть что-нибудь!» «Чего ты боишься?» — снова спрашивают ворота. С другой стороны дует холодный ветер, и меня пробирает дрожь. Облака клубятся, бурлят, черные и серые. «Я боюсь зимних земель», — осторожно отвечаю я. «Я боюсь того, что найду там». Ворота испускает долгий ледяной вздох, но это вздох удовлетворения, как будто они чуют мой страх и наслаждаются им. «А твое желание?» Я опять отвечаю не сразу. Резкий ветер бьет по щекам, от него у меня течет из носа. Сердце зимних земель нетерпеливо. «Твое желание!» — шипит оно. «Я... я не знаю... Джемма!» — Умоляюще восклицает с другой стороны Фелисити. Фея носится возле моей головы так, что меня начинает мутить. Потом она впивается коготками в плечо. «Говори! Говори же!» «Но я не знаю! Я не знаю, чего я хочу, но мне хочется это знать!» И это самый честный ответ, который я могу дать тебе. Сердце бьется еще быстрее. Ворота громыхают и стонут. Я пугаюсь, что разгневала их. Но они, наконец, со скрипом открываются, и кости постукивают на ветру. Фелисити усмехается и протягивает мне руку. Идем поскорее, пока они не передумали». Ноги сами собой останавливаются перед входом. Потом, наконец, вступают на каменистую почву другой стороны. Я в зимних землях. Здесь нет цветов, нет зеленых деревьев, только черный песок и острые камни, покрытые снегом и льдом. Ветер свистит и завывает между вершинами утесов и щиплет за щеки. Огромный ком темных облаков движется на горизонте. Им навстречу из земли поднимаются струйки пара, и вместе они рождают клубящийся туман, который окутывает все тонким серым налетом. В этом месте возникает особое чувство, глубокое одиночество, которое я нахожу и в себе. «Сюда!» Фея машет нам, зовет следовать за ней, к охранящим горизонт зубчатым горам, рябым от пятен льда. Мы идем, и наши ноги оставляют едва заметные следы на черном песке. «Какой печальный край!» — говорит Энн. «Да, здесь все голо и уныло, но и в этом есть странная, завораживающая красота. Вокруг на многие мили, насколько мы можем видеть, нет ни единой души. Это кажется зловещим, как внезапно опустевший город. Я вроде бы вижу каких-то бледных существ, наблюдающих за нами издали. Но когда я заставляю факела разгореться поярче, они исчезают, как мираж, рожденный туманом и холодом. Я слышу шум воды. Узкое ущелье прорезает утесы, и по нему бежит река. «Держись, реки! Иди за рекой!» — говорила Церцея. Но это представляется смертельно опасным. Течение здесь бешеное, а тропинки по обе стороны потока выглядят не шире, чем наши ступни. «А есть какая-то другая дорога?» — спрашиваю я фею. «Насколько я знаю, нет!» — отвечает она. «Мне казалось, ты обещала быть проводником» ворчит Фелисити. «Я не могу знать все! смертная!» Огрызаются золотые крылышки. Мы осторожно шагаем по камням, стараясь не поскользнуться на участках гладкого, как стекло льда, в котором отражаются наши бледные, как у призраков лица. Я беру Бенди за руку и помогаю ей продвинуться вперед. «Смотрите!» — вскрикивает Энн. «Вон там!» Величественное судно выплывает из тумана и подходит к черному песку берега. Лодка длинная и узкая. Вдоль бортов висят выключенных весла. Она напоминает корабли викингов. «Мы спасены!» — кричит Пиппа. Она подбирает юбку и мчится к лодке. Фабричные девушки спешат за ней. Я хватаю Фелисити за руку. «Погоди-ка, откуда взялась эта лодка? Куда она поплывет? Спрашиваю я фею. Если хочешь узнать, придется рискнуть, отвечает та, показывая острые зубки. Идем, Джема, умоляюще произносит Фелисити, глядя вслед Пиппе и остальным девушкам. Все будет в порядке, поддерживает ее Эн и забирает у меня факел, готовясь побежать за другими. Там может быть опасно для того, кто не видит. Фея хватает локон Венди и подносит к носу, глубоко вдыхая. Потом облизывает его. «Оставьте ее здесь. Я за ней присмотрю». Венди крепко вцепляется в мою руку. «Нет, этого мы не сделаем», — говорю я. Фея порхает прямо перед моим ртом. «Она лишь будет вас задерживать!» «Думаю, ты мне уже надоела». Я сильно дую, и зеленая светящаяся тварь кувырком летит в воздухе. Она мне след проклятия, а я, подобрав подол, спешу к лодке и тащу за собой Венди. «Хорошо», — говорю я, поднимаясь на борт качающегося судна. «Теперь мы остались сами по себе. Давайте не терять рассудка. Здесь могут быть ловушки, могут быть и охотники, или еще похуже что». «Но как насчет вашей силы, мисс?» — спрашивает Мэй. Фелисити усаживается на скамью, и ставит меч между ногами. Да, действительно. Если они окажутся настолько глупы, что побеспокоят нас, мы уж известим их официально, кто мы такие. Мы не знаем, хватит ли у меня сил, предостерегаю я девушек. Мы вообще ничего на самом деле не знаем о зимних землях. Магия не всегда подчиняется мне, и мне не хочется применять ее без крайней необходимости. Я оглядываю серьезные лица подруг, и вдруг ощущая себя совсем маленькой. Мне хочется, чтобы здесь был кто-нибудь еще, готовый разделить со мной ношу. Ущелье впереди не рассмотреть. Над водой плотно висит туман. И я надеюсь, что мы не плывем навстречу чудовищной ошибке. «Ну что, готовы?» — спрашивает Бесси. Одной ногой она стоит в лодке, а другой — на узком выступе берега. Энн возвращает мне факел. Я укрепляю его на носу лодки, чтобы он освещал нам путь. «Отправляемся, Бесси! Будь любезна!» — отвечаю я. Она с силой отталкивается от берега, и лодка выплывает на середину реки, отходя от безопасной гавани. Мы занимаем места у весел. Пиппа стоит на носу и всматривается в туман. Фелисити, Венди и я работаем одним веслом, пыхтя от усилий. Вода не отпускает его. Но мы справляемся, и вскоре уже плывем по реке. Туман редеет, и мы восхищённо смотрим на блестящие глыбы камня, вздымающиеся по обе стороны от нас, как гигантские обветренные ладони какого-то забытого бога. В унылом ландшафте попадаются редкие пятна цвета, примитивные рисунки на утёсах. Лодка плывет мимо изображений пугающих призраков. Их плащи развиваются, и видны души, которые они пожрали». Водяные нимфы обдирают кожу со своих жертв, прикованных к скалам. Маковые воины в рваных рубашках и проржавевших кольчугах. черные птицы, кружащие над полями сражений. Кто-то, похожий на Амара, пристально смотрит со скалы. Белый конь, призрачный шлем. И мне хочется не видеть этого. Рисунков слишком много. Здесь вся история. Я не в силах впитать все это. Но одно изображение приковывает мой взгляд. На скале нарисована женщина, стоящая перед могучим деревом. Она приветственно раскинула руки. Туман снова сгущается, и я уже ничего не вижу. «Там что-то есть впереди!» — кричит Пиппа. «Малый ход! Я не матрос и не пират!» — выдыхает Энн между взмахами весла. Мы всматриваемся вперед пытаясь понять, что там такое. Огромная скала перегораживает ущелье. В ней две дыры наверху и широкое отверстие внизу. И все это похоже на исказившееся в крике лицо. «Рулим карту!» — кричит Пиппа, перекрывая шум воды. Лодка со свистом рушится вниз на перепаде воды, и нас подхватывает более сильное течение. Мерси вижит, когда волна перехлёстывает через борт. «Мы ничего не можем сделать». Нам не под силу справиться с бешеным потоком. Лодка раскачивается и вертится. У всех нас начинается тошнота. «Мы разобьемся! кричит Пиппа. «Надо держать ее ровно! Мы должны попасть в проход!» — бежит Фелисити. «Вы с ума сошли! Нам нужно остановиться!» — говорю я. Но тут мне в лицо плещет вода. Она воняет серой. «Я дочь адмирала, и я вам говорю, мы должны править в тот тоннель!» Рявкает Фелисити, как настоящий командир. «Мы приближаемся к скале!» Чуть ли не рыдает Пиппа. «Сделайте же что-нибудь!» «Вы слышали, Фелисити? Держим на тоннель!» Кричу я. «Изо всех сил!» «Не лениться!» Мы налегаем на весла, я удивляюсь силе наших рук и сердец. Мы гребем ритмично. И вскоре лодка выравнивается и направляется ко рту. Ещё четыре мощных удара веслами, и мы проскакиваем через него. Река успокаивается и несет нас в вглубь зимних земель. Мы восторженно кричим, радуясь победе над рекой. И поскольку рядом нет никого, кто велел бы нам поумерить эмоции, шум продолжается добрую минуту. «О, смотрите!» — скрикивает Пиппа. С горестного неба льётся разноцветный свет. Унелые облака уступает клубам цвета пурпура и индиго, розовым и золотым. А потом мы видим звезды. Несколько звездочек падают с небес и гаснут где-то вдали. Небо здесь громадно. Я чувствую себя маленькой и незначительной, и в то же время такой большой, как никогда прежде. «Как это прекрасно!» — говорю я. Пиппа раскидывает руки. «Подумать только!» А мы могли и не увидеть всего этого. Нам еще и вернуться надо, предостерегаю я. Из глубины реки поднимаются водяные нимфы. Мягкие плавные арки их серебристых спин кажутся отражением звездного неба над нашими головами. Ох, а это кто такие? Русалки? спрашивает Мэй и наклоняется, чтобы рассмотреть нимф получше. Эн оттаскивает ее от борта. «Лучше тебе этого не знать». «Но они такие красивые!» Мэй тянет руку к воде. «А знаешь, почему они так хороши? Они обдирают с людей кожу и моются ей вместо губок», — сообщает Энн. Чтоб мне провалиться?» С выражением ужаса на лице Мэй отдергивает руку и хватается за весло. Река поворачивает. Над ней снова повисает туман, густой, как белые облака. Лодка останавливается у выступа замерзшего берега. «Вы что-нибудь видите?» — спрашивает Пиппа, козырьком поднося ладонь к глазам и всматриваясь в туман. «Ничегошеньки!» — отвечает Бесси. Она крепко сжимает в руке свою палку. «Там может быть что угодно. Поджидать нас!» — тихо говорит Энн. Лодка не желает двигаться дальше. Похоже, здесь и есть пункт нашего назначения. Борт опускается, мы выбираемся на берег. Лодка отходит от суши, погружается в туман и исчезает. И что нам теперь делать? спрашивает Мэй. Как мы вернемся обратно? Бэйси резко хлопает ее по руке. Заткнись! Мы вперед пойдем. Туман еще плотнее. Куски пейзажа возникают из него, как фантомы. Мы идем сквозь голый лес, с деревьями, похожими на чахлые призраки. Искривленные ветви пронзают туман тут и там. Тишина. Ни звука вокруг, кроме нашего прерывистого дыхания. Что-то задевает мое плечо. Я оборачиваюсь, но ничего не вижу. Но оно появляется снова. Надо мной. Я смотрю вверх и вижу покачивающуюся голую ногу. «О, Боже!» — вскрикиваю я. На ветке висит тело женщины. Колючие ветки обвелись вокруг ее шеи, привязав к дереву. Кожа приобрелась серовато-коричневый цвет коры, а ногти изогнулись и пожелтели. Глаза женщины закрыты, и я благодарна судьбе за это. Но она здесь не одна. Теперь я вижу их сквозь туман, везде вокруг нас. Тела, висящие на ветвях, как чудовищные фрукты. Нечестивый урожай. «Дж «Джема», — шепчет Энн. Глаза у нее стали как блюдца. Она едва сдерживает крик, как и все мы. Пипа оглядывает тела со смесью отвращения и печали. «Я не такая, как они! Я не такая!» И раздражается слезами. Фелисити тащит ее в сторону. «Конечно, ты не такая!» «Я хочу вернуться! Вернуться в школу Спенс! К жизни! Я больше не могу здесь находиться! Не могу!» Пиппа на грани истерики. Фелисити гладит ее по волосам. Пытается успокоить, тихонько говоря что-то на ухо. «Это вот сюда они бы затащили нас, если бы не мисс Пиппа», — говорит Бесси. Она резко дергает за грязный подол платья трупа и отрывает большой кусок. Обернув его вокруг палки, Бесси протягивает палку Эн. «Ты это подожги, чтобы нам лучше видеть. Я не люблю огонь» достает из кармана коробок спичек. Она пытается зажечь одну, другую, но на четверт сдается. Наверное, оцерели в лодке. Бесси проявляет решительность. Я не пойду дальше, если у нас не будет факела. Не прикасаясь к палке и пуская в ход магию, факел загорается. Мне противно, и все же я должна знать, а потому я тянусь к болтающейся руке. Я ощущаю холодную, твердую плоть. И от испуга малая талика магии вырывается из меня. Тело вздрагивает. Я отскакиваю назад. «Джема!» В ужасе выдыхает Энн. Налетает бешеный ветер. Он трясет висящие на деревьях тела, как листья. Их глаза внезапно открываются. Черные, как смола, с красными веками. Чудовищный хор пронзительных криков, стонов — и низкого злобного ворчания неожиданно разбуженных тварей заполняет лес, оглушая нас. Сквозь все это я слышу пугающий рефрен, прорывающийся прямо мне в душу. «Жертва, жертва, жертва!» «Джема, что ты сделала?» — скулит Энн. «Назад!» — кричу я. Но мы проходим всего несколько шагов, и тропа исчезает из-под ног. «Куда теперь?» Отчаянно кричит Мерси. Она мечется из стороны в сторону. Венди осторожно движется вперед, ощупывая пространство перед собой руками. «Не бросай меня, Мерси!» «Я не знаю!» — кричу я. Церцея говорило, что нужно держаться реки, но вот об этом она ничего не сказала. Либо она лгала, либо сама не знала. Как бы то ни было, мы остались одни, без помощи. И тут вдруг сквозь какафонию прорывается голос, спокойный и отчетливый. «В эту сторону. Быстро». И среди замершей толпы и льда возникает светящаяся дорожка. Идемте Сюда!» — зову я остальных. Размахивая факелом, я быстро иду между деревьями, следуя за узкой лентой света. Трупы дёргают ногами, пытаются нас схватить, я только и могу, что изо всех сил, сдерживать крик. Какой-то мужчина тянется к Пиппе, и Фелисити стремительно взмахивает мечом. Отсечённая рука взлетает в воздух, труп воет от ярости. Мне тоже хочется выйти, но я онемела от страха. «Быстрее!» — хриплю я, наконец-то обретая подобие голоса. Я подталкиваю под рук и бегу за ними, глядя только в их спины. Не осмеливая взглянуть ни влево, ни вправо, где с деревьев свисают чудовищные твари. Наконец мы добираемся до края ужасающего леса. Вой и виск стихают, превращаясь в тихий шепот, потом умолкают вовсе, как будто трупы снова погрузились в сон. Мы некоторое время передыхаем, прислонившись друг к другу, напитывая легкие холодным воздухом. Что это такое было? С трудом выговаривает тяжело дышащая Пиппа. «Я не знаю», — с сприсвистом отвечаю я. «Наверное, умершие. Души, которые заманили сюда». Мерси качает головой. «Совсем на нас не похожи. Никаких душ там вроде бы и не осталось. По крайней мере, я надеюсь, что их там нет». «А как мы через это проберемся, говорит Бесси. «Путь преграждает стена черных камней и льда». Очень высокая и длинная. Насколько я вижу, обойти ее невозможно. Ветер снова шепчет. Присмотрись получше. В основании огромного утеса тоннель, завешена окровавленным трепьем. Следуйте, настаивает ветер. Вы слышали? Спрашиваю я, чтобы быть уверенной. Фелисити кивает. Она говорит, следуйте. Следовать куда? Энн с сомнением в тёмный тоннель. Никто не решается шагнуть вперед. Никто не желает первым отодвинуть грязные тряпки и войти в эту узкую расселину. «Мы уже так далеко зашли», — говорит Пиппа. «С чего бы нам теперь останавливаться? Мэй? Бесси?» Мэй отшатывается. Бесси переминается с ноги на ногу. «Темновато там», — бормочет Мэй. «Мне кажется, нам лучше повернуть назад» шепчет Вэнди. «Мистер Дарси скоро проголодается». «Да уймись ты со своим кроликом!» — рявкает Бесси и кивает на меня. «Это ведь ты все придумала? Ну, пойти искать, это твое дерево. Вот ты и должна топать впереди!» Зловонный ветер бросает трепье в нашу сторону. Туннель похож на беззвёздную ночь. И невозможно предсказать, что ждет нас там. А мы ведь уже столкнулись с чудовищным сюрпризом. Но Бесси права. Я обязана идти первой. «Хорошо», — говорю я. Идемте, Держитесь поближе ко мне. Если я велю, сразу бросайтесь бежать назад со всех ног». Венди пробирается ко мне и хватается за рукав. «Там ужасно темно, да, мисс?» Забавно, что она боится темноты, хотя и не может ее видеть. Я полагаю, это такой страх, который таится в самой глубине души. «Не беспокойся, Венди. Я пойду первой. Мерси проведет тебя. Да, Мерси?» Мерси кивает и берет Венди за руку. «Ага. Держись за меня покрепче, малышка». Сердце готово выпрыгнуть из груди. Я делаю шаг. Тоннель узок и невысок. Я не могу выпрямиться во весь рост. Приходится двигаться, согнувшись. «Поосторожнее! Не расшибите головы!» — кричу я девушкам. Я нащупываю дорогу руками. Стены холодные и влажные. Мне кажется, что я очутилась в пасти какой-то гигантской твари. И я содрогаюсь с головы до ног, готовая заорать от ужаса. «Джема!» Это Фелисити. В чернильной тьме я не понимаю, где она. По звуку, как будто за много миль от меня. Но этого не может быть. да с трудом отвечаю я. «Идите! Не останавливайтесь!» Я молюсь о том, чтобы мы как можно скорее миновали эту узкую штольню. Однако туннель тянется бесконечно. Я слышу негромкое бормотание под камнями. Шипение, похожее на змеиное. Что-то похожее на ж, -ж, ж. Я могу поклясться, что снова слышу слово «жертва». И меня охватывает паника, но, наконец, я вижу слабый свет. Впереди выход. С облегчением я выбираюсь сквозь щель наружу. Подруги тянутся за мной. Пипа смахивает с рукава грязь. «Ужасный тоннель! Я чувствовала, как что-то страшное жарко дышит мне прямо в шею». «Это была я», — признается Энн. «Где это мы?» — спрашивает Фелисити. «Мы вышли на открытую всем ветрам пустошь, окруженную кольцом остроконечных вершин. Падает легкий снег». Снежинки липнут к ресницам и волосам. Венди поднимает лицо навстречу снегу. «О, как хорошо!» — вздыхает она. Тёмные тяжёлые тучи повисли над горами. Их прорезают белые вены света. Слышен гром. И сквозь прозрачную завесу снега я вижу это. Древний, потрёпанный ветрами ясень. Толстый, как 10 человек, и высокий, как дом. Величественно стоит на небольшом пятне зеленой травы. Его ветви раскинуты во все стороны. Дерево притягивает к себе. Я не в силах отвести взгляд. Вильгельмина в яд хотела, чтобы я нашла именно его. «Дерево всех душ», — благоговейно произношу я. «Мы нашли его». Снег тает у меня на лице, но это меня не заботит. Магия мягко гудит во мне как будто зовет куда-то. Этот звук пронизывает сухожилие. Он пульсирует в крови музыкальным рефреном, припевом, который я не могу пока спеть, хотя мне очень хочется. «Ты наконец-то пришла!» Напевно говорит дерево, и это звучит нежно, как материнская колыбельное. «Иди ко мне. Тебе только и нужно, что прикоснуться, и ты увидишь». Брызги молнии раскалывают небо вокруг нас. Сила этого места велика, и мне хочется стать ее частью. Мои подруги тоже ощущают эту мощь. Я это вижу по их лицам. Мы кладем ладони на древнюю шершавую кору. Она царапает кожу. Сердце бьется все быстрее. Я, содрогаясь от этой новой силы, и, переполненная ею, падаю куда-то. Она стоит передо мной. Купаясь в мягком свете, я узнаю ее с первого взгляда: седые волосы, голубые глаза, яркое платье. Мир вокруг куда-то улетает, и наконец не остается ничего, кроме нас двоих, стоящих в пустыне, в ярком свете. Только Евгения Спенс и я.